Глава 7 Когда Орлов, подорвавшись как ошпаренный, вылетел из зала, я понял, что немного переборщил. Хотел лишь немного припугнуть его, надавив аспектом морока, но паренек оказался слишком впечатлительным. Впрочем, я тоже хорош. Собирался ведь вести себя хладнокровно. Аккуратно прощупать собеседника на предмет его связи со стаей, выяснить, что ему нужно от меня. Новый аспект в этом смысле полезен. В пассивном режиме он, по сути, работает как детектор лжи. Мысли читать не получится, зато вся эмоциональная гамма как на ладони. Так что я видел этого молодого Орлова насквозь. «Беда в том, что мне очень не понравилось увиденное». В том, что Феликс причастен к убийству Аскольда, у меня не осталось никаких сомнений. И в том, что он связан со стаей, тоже. При упоминании Грачева он вспыхнул, как лампочка. Тут даже без всякого дара можно было определить, что дело нечисто. Но главное даже не в этом. Молодой Орлов сам по себе меня здорово разозлил. «Терпеть не могу высокомерных людей, но этот был не просто высокомерен. Он искренне полагал себя высшим существом, а к остальным людям относился как к мусору. Я такого даже при общении связи, с Вяземским не чувствовал, хотя тот — фигура куда более крупного калибра. Впрочем, во время встречи с губернатором я еще не владел аспектом морока». «Да и Сергей Александрович все-таки человек пожилой и умудренный опытом, а в молодом Орлове будто бы сконцентрировалось все то, что мне не нравится в нефилимах». «Свой дар он считает чем-то, что ставит его выше других, хоть и достался он ему просто так, через гены. Примерно так же золотая молодежь кичится деньгами родителей, не зная им цену. Пока кто-нибудь мозги не вправит». В общем, этот наш короткий разговор многое расставил по местам. Если раньше я все-таки гипотетически рассматривал возможность замять старый конфликт с Орловыми, то после личного знакомства с наследником их рода это желание пропало напрочь. Наоборот, захотелось хорошенько проучить этого хлыща. Нападать я на него, конечно, не собирался, но припугнул с удовольствием. «Он как драпанул-то! Тоже мне!» орел. — Что случилось, Богдан? — разнесся по залу встревоженный голос Путилина. — Ты что, напал на него? — Я тебе умоляю, скажи, что это не так. Еще обвинений в покушении на дворянина нам не хватало. Да я его и пальцем не тронул. Я успокаивающе выставил перед собой руки. Но он сам что-то разбушевался. Вон, чуть окно не вышиб. Я едва не осекся на полуслове потому что неподалеку от Путилина Вдруг выплыла призрачная фигура Албыс. Занятно, но появилась она из коридора, а не пролетела из подвала сквозь пол. Да и, двигаясь ко мне, огибала колонны из Петрова камня, а не пронзала их мимоходом. Петров камень непроницаем для призраков? Или Албыс еще не совсем привыкла к своей новой ипостаси? Скорее уж первое Становиться бесплотной ведьма умела и раньше, ей не привыкать. «Поторопись!» — прошелестела албы, сподлетая ближе. Ее растрепанная рыжая шевелюра странно развивалась вокруг головы, будто сноб водорослей, потревоженных течением. А сам силуэт был словно изрешечен пулями, особенно нижняя часть, которая стала почти прозрачной. «Твоя цыганка вот-вот ускользнет!» «Белла? Что Белла?» — переспросил Путилин. «Охрану рядом с ней уже выставили?» — Нет, Игнатов еще в пути, но скоро должен быть. Кажется, я даже слышал, как машина подъехала. Я слушал его уже на ходу, торопливо шагая в сторону выхода из зала. Албыс, видимая только мне, скользила рядом. — Ее освободил твой друг, — прошелестела она. Тот высокий, со стеклами на глазах. — Полиньяк? Да что ж такое-то? Она его опять как-то охмурила. Но когда успел это Да и как? Она ведь в кандалах с синь камнем. Я сорвался на бег и, вылетев из коридора в вестибюль, тут же увидел француза. Он сидел на ступенях, бледный, как полотно, с совершенно ошалевшим взглядом, а Варя перевязывала ему руки каким-то тряпьем. Судя по накапавшей на пол крови, он чем-то здорово изрезал себе ладони. Увидев меня, порывисто вскочил. «Богдан, я, прости! Это какое-то наваждение! Это словно был не я!» Я слушал его оправдание в пол уха и вообще собирался отмахнуться и побежать дальше, но взгляд зацепился за его кое-как перевязанные руки. Переключившись на аспект исцеления, я даже сквозь повязки разглядел глубокие до кости рассечения тканей и странные ожоги. «Хреново дело! Если бросить парня так...» Он и крови потеряет много и может лишиться подвижности пальцев. Медицинской помощи ждать особо неоткуда. Да и в таких случаях местные хирурги мало что могут противопоставить нефилиму целителю Путилин, обогнав меня, уже ринулся к дверям в подвал, а я ненадолго задержался. Не обращая внимания на болезненные вскрики и протесты, размотал тряпье на ладонях Жака и подключил свой дар. Жак, задрожав, вытаращил глаза и раскрыл рот в беззвучном крике, глядя, как края глубоких обожженных ран на ладонях и запястьях зашевелились, выталкивая изнутри сгустки крови и слипаясь в неровные багровые рубцы. «Терпи!» — процедил я, удерживая его за руки, чтобы не вырвался. «Варя, помоги! Держи, чтобы не дергался!» «Да, вот так!» «Времени нет, кровь остановлю, остальное доделаю позже». Процесс исцеления шел медленнее и тяжелее, чем я привык. Плоть пациента будто сопротивлялась. Да и моя аура вела себя странно. В пальцах покалывало усилия по исцелению приводили к неприятной дрожи по всему телу. Я разглядел на ладонях Жака светящуюся голубоватую пыль. «Это что, синь камень?» «Где это тебя так угораздило?» «Кристаллы!» Запинаясь, проговорил француз. «У нее в кандалах. Я их разбил». на хрена Жак?» Не выдержал я. «Как ты вообще там оказался?» «Мы были во дворе, и тут он услышал, как из подвала эта девица его позвала», пояснила Варвара. «Там окошко на улицу выходит». «И что? Позвала, и ты побежал?» «Я не помню, Богдан!» В отчаянии выкрикнул Жак. «Совсем как в тот раз!» Она просто крикнула что-то, и он как с ума сбрендел Я его догнала, пыталась остановить, но он вообще ничего вокруг не слышал. В подвале колун схватил замок с дверей из шипа, потом... Говорила Варя зло сквозь слезы. И непонятно, на кого досадовала. На самого Жака или на Беллу. «Шпионка применила дар прямо сквозь ауру синь камня?» «Да нет, вряд ли. Скорее уж она еще в прошлый раз, когда похитила Жака, заложила ему в голову что-то вроде бомбы замедленного действия. Программу, активируемой простой голосовой командой. Вот ведь ушлая тварь. И как с таким бороться? Может, она и мне в голову что-то успела заложить?» «Ты бы знал», — читая мои мысли, покачала головой Албыс. «Ну, а твой друг, не вини его». Он просто смертный. Что он мог сделать? Я зло мотнул головой. Ладно, сейчас и правда не время думать об этом. А Демьян где? В подвале, наверное. Он тоже прибежал, когда услышал крики, но не успел немного. Со стороны лестницы в подвал показался Путилин. Сбежала! Зараза! Как я проворонил-то! Отвлекся на этого твоего гостя! Кстати, может это не совпадение? И Орлов специально заявился, чтобы отвлечь наше внимание от Беллы. Демьяна видели? Он внизу, жив, но здорово надышался синь камнем. В кандалах крупные кристаллы используются. Если их повредить, можно вызвать серьезный взрыв. Сильнее, чем в моих гранатах. Те-то просто хлопушки. В них кристаллическая пыль. Это опасно для него? Не знаю, но, думаю, оклемается». Голос Путилина был не очень-то уверенным. «Я едва не зарычал в голос. Кровотечение у Жака я остановил, на это ушло меньше минуты. Но дальше тратить время было нельзя. И что делать? Проверить, как там Велесов или пускаться в погоню? Давно она убежала, и куда?» — обернулся Экварий. «Да, только что. Вроде бы главным воротам подалась, в сторону набережной. Но она тоже не в себе. Ее накрыло взрывом». Нам всем досталось, но она оклемалась чуть раньше. Только сейчас я заметил, что и Варя ранена. Левая щека и часть шеи обожжена. Рана поблескивает въевшимися синими кристалликами, похожими не то на иней, не то на новогодние конфетти. «Поторопись!» — снова подала голос Албыс. Она не могла уйти далеко, и она пока лишена дара. Я выбежал на крыльцо, попутно удивившись, как быстро стемнело. Вся наша беседа с Орловым заняла едва ли четверть часа, но за это время сумерки на улице уже сгустились настолько, что сложно было что-то разглядеть невооруженным взглядом. Но зато в темноте в глаза сразу бросился свет автомобильных фар за главными воротами. Возможно, помощник Путилина уже подъехал. Расстояние до ворот я преодолел со скоростью спринтера. Дистанция еще и с барьерами оказалась. То и дело пришлось перепрыгивать оставленные рабочими ведра, инструменты, кучи строительного мусора. Но все равно немного не успел. К моменту, когда я выскочил за ворота, машина, окатив меня клубами пара, рванула вниз по улице. «Стой, гадина!» прорычал валяющийся на мостовой филер и, держась за раненую руку, шмальнул пару раз из нагана вслед быстро удаляющейся колымаги. Я рванул следом, не жалея ног. Поначалу даже показалось, что смогу догнать машину и запрыгнуть на нее. Но она слишком быстро набирала скорость. Я начал отставать. На бегу, правда, успел рассмотреть знакомую копну волнистых черных волос. На пассажирском сидении точно была Белла. Второй, судя по яркой багровой ауре, вампир Армис? Возможно. Еще добрые метров триста я продолжал бежать на пределе. Уже чисто из упрямства, рыча от напряжения и злости. Попробовал переключиться на аспект вепря и тут же пожалел, что эта мысль не пришла ко мне раньше. Ускорения, даваемые этим аспектом, были хоть и кратковременные, но взрывные, едва ли не подбрасывающие меня над землей. Если бы я вовремя применил их раньше, то, может, успел бы зацепиться за багажник машины. Дыхалка сдохла раньше, чем закончился заряд злости. Я вынужден был сбавить темп, а потом и вовсе остановился, упираясь ладонями в колени и едва не выплевывая легкие. Сердце колотилось так, что какое-то время я ничего не слышал, кроме этого стука. Все-таки мне здорово не хватает какой-нибудь боевой формы, вроде той, что используют дети зверя. У меня есть укрепление, есть теперь и ускорение от того аспекта, что я поглотил у вепря, но вот если бы это все как-то объединить, а еще лучше присовокупить что-то посерьезнее». Позади меня вдруг раздался быстро приближающийся рев мотора, и рядом резко затормозила знакомая машина. «Скорее, прыгай!» — рявкнул Путилин, открывая пассажирскую дверь. «Попробуем догнать!» Не успел я толком усесться, как он рванул с места так, что мне даже дверь не пришлось закрывать. Сама захлопнулась от движения. Машина с белой была где-то далеко впереди, и разглядеть ее можно было в основном по свету фар. Одно радовало — «Даймлер Путилина» был куда мощнее той колымаги, что мы догоняли. «Это вообще, пожалуй, самый мощный автомобиль, что я видел». И водит Аркадий Францевич отменно. Мотор под выпуклым капотом замолотил в бешеном ритме, ускорение вжало меня в кресло — Широкие шины зашуршали по влажной, припорошенной снегом булыжной мостовой, неся тяжеленный кузов вперед с такой легкостью, что дух захватывало. Не вовремя вывернувший из-за поворота извозчик на двухместной коляске едва успел осадить лошадь, чтобы та не угодила нам под колеса. Бедная Кляча заржала, дергаясь в сторону и едва не опрокидывая повозку. Машин на улицах в этот вечерний час было довольно много по томским меркам. Но все же поток был не такой плотный, как в воспоминаниях из моей прошлой жизни. К тому же здесь гужевой транспорт все еще не был вытеснен моторизированным. И разномастные автомобили перемежались с архаичного вида колясками и даже телегами. Черный приземистый монстр Путилина с блестящей хромированной решеткой радиатора смотрелся в этом потоке гостем из будущего, а по скорости и маневренности уделывал конкурентов как стоячих. Расстояние до беглецов быстро сокращалось. Если бы мы гнались за ними по прямой, то давно бы настигли, но водитель Беллы свернул вправо, в лабиринт узких переулков, явно надеясь затеряться в них. Утилину пришлось тормозить на повороте так резко, что машину повело юзом, и мы прокатились по скользкой мостовой метра три. Я едва успел ухватиться за рукоятку над окошком, чтобы удержаться на месте. Фырча струями пара, пускаемыми вниз и в стороны от капота, машина снова рванула вперед, быстро наращивая скорость. Несколько минут мы вихляли по улицам, быстро разгоняясь на прямых участках и визжа тормозами на крутых поворотах. Мне оставалось только следить за процессом, внутренне сжимаясь на каждом вираже. Помогать я пока мог разве что комментариями. — Осторожнее, слева! Газу, газу, Аркадий Францевич! Уходят! — Да никуда не денутся, — процедил Путилин, напряженно подавшись вперед и крутя отделанный кожей руль. Лишь бы она не выпрыгнула где-нибудь по дороге. Впереди выдался длинный относительно прямой участок, на котором удалось реализовать преимущество в мощности. Мы почти догнали беглецов. Багажник их машины замаячил буквально в паре метров от капота Даймлера. Но тут в нашу сторону из окошка машины полетели пули. Стреляла сама Белла. Не цели с толком. Просто высунув из окна руку с маленьким краткоствольным пистолетом. Самих выстрелов, заревом моторов, толком не было слышно, но пару раз пули звякнули о капот Даймлера, высекая искры. «Держись!» — выкрикнул Путилин и поддал газу. Мы рывком догнали машину беглецов и протаранили ее сзади. Та от удара вильнула по дороге и опасно накренилась. Но водитель каким-то чудом выровнял машину и даже сумел заложить... Крутой вираж, разворачиваясь на сто восемьдесят градусов. А потом ныряя в какой-то совсем узкий переулок. Путилин дал по тормозам так, что я чуть не расквасил нос о переднюю панель. Тут же врубил заднюю, возвращаясь метров на пятнадцать, и тоже свернул в проулок вслед за беглецами. Дорога здесь была узкая. Двум машинам точно не разминуться. К тому же по краям еще и громоздился какой-то хлам — Ящики, бочки, хлипкие деревянные навесы, похожие на прилавки. «Даймлер» местами едва проходил, цепляя препятствия боками. Сама брусчатка здесь шла волнами. В свете фар то и дело блестели обширные лужи, в которые мы влетали, поднимая целые тучи брызг. Машина раскачивалась на ямах, но не вихляла. Спасал тяжелый кузов и неплохая по меркам местных технологий подвеска. Уличных фонарей в этой части города было немного, так что порой за пределами конуса, выхваченного из темноты светом фар, вообще ни хрена нельзя было разглядеть. Но Путилин умудрялся как-то ориентироваться, к тому же лавируя между неожиданными препятствиями. Это не всегда получалось. Мы снесли несколько столбов, разбили вдребезги пару каких-то старых ящиков, выставленных прямо на краю дороги, Основательно проредили штакетник в неудачно выпирающем на проезжую часть заборе. Путилин при каждом столкновении болезненно морщился. Кузов-то у машины был крепкий, как у танка, а вот краску жалко. Я же видел, как он на днях бережно полировал кузов. «Осторожно!» — заорал я, когда перед нами вдруг неожиданно выросла кирпичная стена. Визг тормозов резанул по ушам. Машина замерла в считанных сантиметрах от кладки. Тупик. Но машина с Беллой где? Куда-то успели свернуть под шумок. Путилин врубил заднюю и обернулся, вглядываясь в темноту за задним стеклом. Сдал на несколько метров назад, отыскивая участок дороги, где можно было бы развернуться. Я же, воспользовавшись небольшой остановкой, выскочил из машины, почти одновременно выпустил наружу албыс. — Где они? Ищи! — прошептал я на бегу, вглядываясь в лабиринт глухих деревянных заборов и темных одно-двухэтажных домов с редко где горящими окнами. Из-за заборов со всех сторон брехали собаки. Вдалеке маячили пятна переносных фонарей. Но в целом никто из местных, похоже, не горел желанием выбегать на улицу и выяснять, что тут за переполох. Такое ощущение, что с наступлением вечера здесь все закрываются по домам и носа наружу не высовывают. Албыз взяла след мгновенно. Я только успевал бежать за ее размывающимся в полете рыжеволосым силуэтом. Путилин быстро остался позади и безнадежно отстал, пытаясь развернуться на узкой улочке. Призрак же провел меня по извилистому маршруту между какими-то кустами и нырнул вправо, в темный проем между зданиями. Казалось, сюда и машина-то не пролезет, однако в подмерзшей грязи отчетливо виднелась глубокая колея. Похоже, этот проезд часто использовался. По ту сторону длинного, как туннель проезда, зажатого с двух сторон глухими кирпичными стенами, я разглядел оцвет фар во дворе — и расслышал отголоски работающего двигателя. Почти тут же свет погас, и мотор тоже заглушили. Но я уже несся по проходу со всех ног, не особо заботясь о том, что меня могут услышать. Строения вокруг были явно не жилые. Глухие кирпичные стены без окон с большими деревянными воротами. Похоже, склады или какие-то производственные помещения. Когда я выскочил во двор, похожий на колодец из-за высящихся со всех сторон стен, одна из створок ворот как раз грохнула, захлопываясь. Машины во дворе не было видно. Похожие ее как раз загнали в один из ангаров. Двор освещался только вышедший из-за туч луной, в свете которой все предметы казались вырезанными из черной бумаги силуэтами. Искать какие-то обходные пути было некогда. Поэтому... Я попер на пролом. Тем более, что ворота-то были деревянные. На бегу, вложив Эдру в укрепление, я с разгона долбанул в закрывшуюся створку кулаком. Хруст и грохот разнесся такой, что лаем отозвались собаки со всей округи. В области удара доски сломались и продавились внутрь. В воротах образовалась солидная брешь. Но чтобы пробить дыру, в которую смог бы пролезть я сам, пришлось ударить еще раза три, настраивая укрепление так, чтобы силовая волна расходилась конусом, отбрасывая от меня щепки и обломки досок. Едва я заскочил внутрь, в темноте загрохотали выстрелы. К счастью, стрелок был не очень-то меткий. Пули ударили в ворота рядом со мной, зато сам я успел разглядеть в темноте вспышки выстрелов. Стреляли из-за капота машины. С водительской стороны на меня выскочил упырь, не открывая двери, прямо сквозь окно. Из-за длинных волос я поначалу принял его за Арамиса, но почти сразу стало понятно, что обознался. Этот был постарше, пониже ростом и куда менее опасен. Попытался взять меня на храпом сиганул, как рассерженный кот, выпустив когти и клыки и поначалу за счет звериной скорости и ловкости сумел меня даже пару раз ударить. Я едва успел уклониться, и острые когти полоснули меня по щеке и шее, оставляя горящие болью царапины. Повернулся, пропуская упыря мимо себя и на лету перехватывая у него дар. Тут же будто бы врубился прибор ночного видения. непроглядная тьма раскрасилась оттенками серого, четко проступили очертания машины и других окружающих предметов. Водила упырь, развернувшись, бросился на меня снова. В кураже он, конечно, не заметил изменений, произошедших во мне, да и не мог. На меня же дар зверя лег, как дождь на истрадавшуюся в засухе землю, наложившись на азарт погони и злость на сбежавшую Беллу. За спиной будто крылья выросли, злая хищная сила — распирало изнутри. Беднягу упыря я попросту поймал на лету, перехватив правой рукой его запястье, а левой, вцепившись прямо в глотку. Он захрипел, как пойманный в петлю хорек, и хрип этот быстро перешел в вопль ужаса. Я был зол и голоден, и потому дал волю этому голоду, запустив вампира жадные щупальца дара. Развернувшись, впечатал его спиной в боковину кабины и буквально за несколько секунд выпил досуха, поглотив всю свободную эдру и в несколько движений разорвав само тонкое тело. Энергетическое сердце вместилище дара затрепетало перед внутренним взором, будто пойманная птица, и тут же съежилось, занимая свободную ячейку в сердечнике. «Наконец-то!» давно хотел заполучить дар зверя в свою коллекцию. Вампир, лишившись дара, резко ослабел, продолжал хрипеть и трепыхаться, но я спокойно удерживал его на весу, схватив за глотку Долбанул разок спиной о дверь машины, потом, перехватив ладонью за лицо, впечатал затылком в капот. Хотел просто оглушить, но не рассчитал силы. Судя по звуку, череп у него не выдержал и треснул, как арбуз. Резко обмякнув, упырь мешком рухнул на землю. В припадке звериной ярости, смешанной с эйфорией от полученной порции эдры, я даже не сразу заметил, как в меня ударились пули. Боли тоже не было. Тело лишь дергалось от попаданий. Развернувшись, стремительно зашагал в сторону Беллы. Та продолжала судорожно сжать на спусковой крючок, даже когда патроны кончились. В тишине отчетливо слышно было, как щелкает в холостую баек револьвера. Ее, распахнутые от страха, глаза в темноте были похожи на дрожащие, чуть светящиеся изнутри озерца. «Да кто ты такой?» — в ужасе выкрикнула она, когда я оказался вплотную. Я выбил у нее из рук револьвер одним движением. Тоже, пожалуй, не рассчитал силы. Она вскрикнула от боли, отшатнулась. Оступившись, едва не упала, но я ухватил ее, удержав на ногах. Взяв за подбородок, заставил посмотреть себе в глаза. Мелькнула мысль переключиться на аспект морока, но вовремя передумал. Сейчас я слишком взвинчен, тоже могу наломать дров. А Белла нам еще пригодится. Без ее показаний заговор не раскрыть. Шумно втянув в воздух через ноздри, Я постарался хоть немного успокоиться, хотя внутреннего зверя унять было очень сложно. Пришлось даже сбросить аспект зверя. Переключился на исцеление, тут же почувствовав, как глубокие царапины на щеке защипало, а пули в ранок зашевелились, потихоньку выдавливаясь наружу. Я зарычал от боли, но Белла восприняла это как угрозу и еще сильнее сжалась от страха. «А теперь послушай меня внимательно. Попробуешь сбежать еще раз, и я тебя сожру», — прорычал я, склонившись к ней так, что чувствовал ее дыхание на своем лице. «Попробуешь еще раз применить свой дар на мне или на моих близких, и я тебя сожру». В буквальном смысле. Поверь, тебе не понравится. Для иллюстрации я запустил в ее тонкое тело щупальца дара легко вытягивая жалкие остатки Эдры. Аура Беллы все еще не восстановилась от воздействия синь камня и даже браслеты Путилина все еще были у нее на руках, только цепочка между ними перерублена, а от самих кристаллов в браслетах остались лишь осколки. Но мое воздействие она явно почувствовала. На энергетическом уровне это, наверное, все равно, что ковырять пальцем в свежей ране. Она сжалась еще сильнее и задрожала всем телом. Хотела что-то сказать, но лишь беззвучно шевелила губами, хватая воздух. «Ты, наверное, мнишь себя очень умной и хитрой», — продолжил я, чуть успокоившись, но в голосе по-прежнему вибрировали нотки рычания. «И тебе и правда удается манипулировать всякими олухами типа Арамиса. Но на меня не смей больше рыпаться, поняла?» «Ты понятия не имеешь, с кем связалась, и жива ты только потому, что кое-что знаешь, и я хочу использовать твои слова в суде». «Ты зря теряешь время», — все еще дрожащим, но уже от злости голосом отозвалась она. «Никаких показаний я давать не буду, и в застенках вы меня не удержите. Товарищи следят за мной и при первом же случае помогут бежать, как сегодня». — Тебе повезло, что Артура здесь нет, но он еще придет за тобой. — Арамиста твой? Очень на это надеюсь, — хищно улыбнулся я. Улыбка получилась немного вымученной, потому что из ран на груди как раз одна за другой вылезли две пули, упав за пазуху скользкими горячими пилюлями. Пулевые отверстия тут же сомкнулись быстро зарастая. Царапины от когтей на щеке тоже уже затянулись, не оставив, и следа. Способности к самоисцелению у меня здорово продвинулись, как и все остальные. Правда, и расход Эдры вырос соответствующе. Так что чувство голода не покидало меня даже сейчас, когда я только что сожрал полноценного вампира. но ну, ничего. Интуиция подсказывала, что ситуация должна выровняться, когда моя внутренняя трансформация минует, наконец, очередной этап. Просто молодой растущий организм требует пищи. Ну а теперь пора домой. Не особо церемонясь, я опять закинул черноволосую на плечо. И на этот раз подыщем тебе камеру понадежнее.